Глава 3. В первый раз я почувствовал острый запах затравленного человека. В первый раз на моем хвосте оказалась полиция, когда я ее не ждал. Деньги были потеряны, это было очевидно, но не это сейчас меня заботило. Главное, что дальше будет со мной. Сперва думать, потом действовать. На какое-то время я был в безопасности. Они, конечно, войдут, но дело пойдет медленно, так как они не знают, где меня искать в этом гигантском дворе. Как они найдут меня? Это было важным моментом. Местная полиция существует в мире, где почти нет преступлений, поэтому они не смогут найти мой след быстро. Да, я и не оставлял следов. Однако устроили же мне ловушку, очень логично и технично. Неожиданно в мозгу возникли слова. специальный корпус. Об этом нигде ничего не писалось и не печаталось. Только одни слухи ползли по всей галактике. Специальный корпус отдел лиги, который берется за решение проблем непосильных отдельным планетам. Предполагалось, что это он покончил с остатками рейдеров Хаскила после заключения мира. Выявил и сделал подпольных торговцев Т, поймал в конце концов Инскипа. Теперь настал мой черед. Они ждут, чтобы схватить меня. Они продумали все пути моего отхода и, наверное, блокировали их. Я должен соображать быстро и правильно. Существует только два варианта: через ворота или через магазин. Ворота слишком легко перекрыть, через них не прорваться, а в магазине должны быть другие выходы. Я должен выбрать этот вариант. Хотя я и пришел к такому выводу, но понимал, что другие мозги должны были мыслить точно так же, и двери наверняка заблокированы. Возникло чувство страха, и это в меня разозлило. Мысль, что кто-то предвосхитил мои действия, была для меня невыносима. Они могли все предусмотреть, но я должен был утереть им нос за их деньги. У меня все еще оставалось в запасе несколько хитростей. Во-первых, надо было сбить их со следа. Я переключился на первую передачу и направил фургон в ворота. Как только он достиг их, я поставил ведущие колеса на тормоза и, выскочив с противоположной стороны, помчался обратно. Позади меня раздалось несколько выстрелов и наступила тишина. Это мне больше понравилось. На дверях, ведущих собственно в магазин, висели ночные замки, старомодные сигнализаторы, которые я мог открыть за несколько секунд. Отмычка сработала безукоризненно, пинком ноги я открыл дверь. Сигнального звонка не последовало, но я знал, что где-то в здании индикатор показал, что дверь открыта. Насколько можно быстро, я побежал к последней двери на противоположной стороне здания. На этот раз я предварительно проверил отсутствие сигнальной сирены, открыл дверь и запер ее за собой. Самое трудное на свете это убегать и оставаться при этом спокойным. Мои легкие разрывались, когда я достиг служебного выхода. Несколько раз я видел вспышки света впереди и прятался в различных закоулках. Это была большая удача, что меня никто не заметил. Перед дверью, через которую мне надо было выйти, стояли двое мужчин в униформе. Держась вплотную к стене, я прокрался футов на 20 и бросил газовую гранату. В первый момент мне показалось, что они в противогазах, и путь мой закончен. Но через несколько мгновений они упали. Один из них перегородил дверь, и откатив его в сторону, я приоткрыл ее на несколько дюймов. Не более чем в 30 футах за дверью был установлен прожектор. Когда он вспыхнул, то ослепил меня до боли в глазах. Я только успел присесть, как очередь из автомата проделала в двери ряд блиставших отверстий. Я буквально оглох от рёва разрывных пуль, но сумел услышать снаружи топот сапог. Я выхватил свой 075 и влепил через дверь, целясь повыше, чтобы никого не задеть. это вряд ли их остановит но заставить на время залечь они открыли такой ответный огонь точно там стояла целая батарея пули свистели по коридору летели во все стороны куски пластика за себя я был спокоен я знал что никто не появится позади меня буквально вжавшись в пол я пополз в противоположном направлении уходя с линии огня Я дважды завернул за угол и наконец, оказавшись достаточно далеко от стрельбы, рискнул встать. Колени мои подгибались, а глаза застилали прыгавшие цветовые пятна. Прожектор хорошо поработал, все виднелось как в тумане. Я двигался медленно, стараясь уйти как можно дальше. А ведь зал последовал сразу же, как я открыл дверь. Значит, был отдан приказ стрелять в каждого, кто попытается покинуть здание. Неплохая ловушка. Копы внутри будут искать меня до тех пор, пока не найдут. Если я попытаюсь уйти, меня застрелят. Все это начало сильно напоминать крысоловку. Какой-то свет появился в магазине, и я остановился, замерев. Я находился около стены огромного выставочного зала сельхозтоваров. В противоположном конце стояли три солдата. Мы заметили друг друга одновременно. Я шмыгнул в дверь, и над головой за пули, круша все вокруг. Стало ясно, что военные были и внутри. Пульт вызова лифта был с другой стороны двери. Рядом была и лестница, ведущая вверх. Одним прыжком я вскочил в лифт, нажав кнопку подвального этажа, и успел тут же выскочить до того, как дверь за мной захлопнулась. По лестнице грохотали приближавшиеся солдаты. Мне казалось, что я иду прямо на их пистолеты. Я должен был успеть к лестничному повороту хотя бы на долю секунды до их появления. Я влетел на первую площадку. Удача все еще была на моей стороне. Они не видели меня и думали, что я внизу, прислонившись к стене. Я слышал крики и свист, когда они понеслись ловить меня в подвале. В этой толпе оказался один смышленый. Когда другие понеслись по ложному следу, Я услышал, как он начал медленно подниматься вверх по лестнице. У меня больше не было газовых гранат. Все, что я мог сделать, это подниматься впереди него, стараясь производить как можно меньше шума.